работающих на чайных плантациях Цейлона, о нищих, умирающих на улицах Бомбея, об измученных горняках Силезии и о бесправных неграх Соединенных Штатов Америки. Вспыхивающее пламя вырывало из темноты лица ребят, галстуки, худощавое колено лицо с косой прядью мягких волос, падающих на бледный лоб. Хворост трещал под огнем и распадался на маленькие красные угольки, горевшие коротким фиолетовым пламенем. Хворост трещал под огнем, иногда уголек выскакивал из костра. И тогда кто-нибудь из ребят осторожно подталкивал его обратно в огонь, к жарким пылающим поленям. И ещё Коля рассказывал о коммунистах и комсомольцах капиталистических стран, отважных солдатах мировой революции. Миша лежал на животе, подперев кулаками подбородок. Лицо его было жарко от близости огня. По ногам и спине пробегал тянущий с озера холодок. Он слушал Колю, и перед его мысленным взором вставали суровые образы бесстрашных людей, сокрушающих старый мир. Он представлял их себе идущими на казнь, мужественно переносящими пытки в тюрьмах и застенках, поднимающими народ на восстание. Его охватывала жажда подвига, и он мечтал о жизни, подобной этой, до последнего вздоха отданной революции. Коля кончил беседу и приказал дать отбой. Протяжные звуки горнов всколыхнули воздух и дальним эхом отозвались за верхушками деревьев. Все разошлись по палаткам. Лагерь уснул. Миша не спал. Он лежал в палатке и через открытую полость смотрел на звезды. Рядом с Мишей, вытянувшись во весь свой длинный рост и с головой покрывшись одеялом, спал Шурка Большой. За ним, съежившись и чуть посапывая, Слава. А вон ворочается и стонет Генка. Ребята спали на мягких еловых ветках, уткнув головы в самодельные, набитые травой подушки. Хрустнула ветка. Миша прислушался. Это часовые. Из палатки девочек послышался тихий, приглушенный смех. Наверное, Зина Круглова. Все и смешно. Он почему-то вспомнил Лену и Игоря Буш. Где они теперь, эти бродячие акробаты? Давно ребята их не видели. Почти все лето. Где их ослик, тележка? Генка все мечтал об этой тележке. Хотел рекламу на ней по городу возить, чтобы в кино бесплатно пускали. Чудак Генка. Миша представил себе Генку, возящим тележку по московским улицам. И вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Тележка. Как это он раньше не сообразил? Миша даже привстал от волнения. Вот эта идея. Это будет здорово. Он ясно представил себе всю картину. «Чёрт возьми, вот это да! Ему захотелось сейчас же разбудить Генку и Славу и поделиться с ними своим планом. Но ничего, он завтра им расскажет. Теперь самое главное — найти Бушей. А там Миша еще долго не мог заснуть, обдумывая возникший у него такой верный чудесный план. Потом он заснул. Шаги часовых удалились, смех в палатке девочек прекратился, и все стихло». Потухший костер круглым пятном чернел на высоком, залитом лунным светом берегу. В его пепле еще долго попыхивали и гасли маленькие огоньки, вспыхивали и гасли, точно играя в прятки меж обгоревших и обуглившихся поленьев.